глава третья. мич окликнула его подошедшая к столику женщина так здорово наконец то встретиться лично Мич поднял брови чуть не до небес это я вильгельмина фриц сказала женщина и улыбаясь митчу плюхнулась на стол напротив хо хо хо сказала она и вытянув перед собой руку позвенела браслетом с новогодними подвесками на запястье уставившись на браслет мич медленно покачал головой э рождество «Понял? Мой любимый праздник!» Мич кивнул и метнул взгляд на Фрэнки. «Помоги!» «Знаю, знаю, на фотографии во второй половинке я выгляжу немного иначе», сказала Вильгельмина. «Немного? но да она же в матери самой себе годится! Френки шапку Санты готова была поставить на кон, что Вильгельмини далеко не пятьдесят. Куда подевалась подтянутая, активная женщина, которая, как надеялась Френки, составит Мичу удачную партию, а ей станет новой подругой?» которая хвалилась тем, сколько пробежала марафонов. Единственное, что в ней не поменялось, так это цвет волос, и то Фрэнки видела проглядывавшую возле каштановых корней седину. Хотя это ее не смущало, если женщине хотелось сохранить свой природный цвет, как и не смущал чужой вес. Смущало ее то, что женщина пыталась выставить себя совсем другим человеком. Фрэнки нахмурилась. Но Вильгельмина ничего не заметила. Она увлеченно пиарилась перед Митчем. Я немного прибавила в весе по сравнению с той фотографией. И в годах. Но ты не смотри, вообще-то я в хорошей форме. Кости у меня очень крепкие, и с зубами все отлично. Вот и снимки принесла в доказательство». Вильгельмина улыбнулась и тронула рукой скорасшиватель Меч все еще за ней не поспевал. «Вторая половинка?» — переспросил он. «В наши дни так тяжело найти порядочного мужчину», — сказала Вильгельмина. «Столько кругом изменщиков и неудачников, но когда я прочитала твой профиль, то сразу поняла, что ты другой, такой непосредственный». «Мой профиль, значит». Он опять взглянул на Фрэнки, но на сей раз недоверчиво прищурившись. «Я обещала занести маме латте, да и в магазин пора», — сказала Френки и уже привстала. Но Мич схватил ее за руку и усадил обратно. «Постой, не торопись». И это была не просьба. «Твоя сестра?» — предположила Вильгельмина и улыбнулась Фрэнки. «Нет, жена», — соврал Митч. «Мы решили снова сойтись». Вильгельмина отпрянула, будто ей залепили пощечину, и пристально посмотрела на Митча. «Хуже не придумаешь», — прорычала она и подхватила свой скоросшиватель. «Так удалил бы свой профиль, а не флиртовал со мной онлайн». Она резко встала, чуть не опрокинув стул. «Таких подонков еще поискать, именно подонков». «Объясниться не хочешь?» — обратился он к Фрэнке, когда Вильгельмина умчалась прочь из кофейни. «Это же ты все подстроила?» «Эм, ну, я просто подумала...» «Так вот, как это называется...» «Когда ты написал ту СМСку, мне показалось, ты хотел найти себе миссис Клаус!» Митч сокрушенно вздохнул и покачал головой. «Я на тебя намекал, балда!» «На меня?» «Разве не ты последние два года играла миссис Клаус?» У Фрэнки сердце замерло, а лицо зарделось так, что в пору было жарить на щеках каштаны. У них с Митчем ничего не выйдет. Они же просто-напросто приятели. Видимо, эти мысли отразились у нее на лице, поскольку Мич сменил тему и снова принялся ее отчитывать. «По-твоему, мне вот такая женщина нужна?» «Она совсем иначе выглядела на фото в профиле», — объяснила Фрэнки. «Вообще-то даже отлично. А еще ей нравится ходить в походы с палаткой. И Рождество». «Моя фотография все еще висит на том сайте», — стал допытываться он. «Это я исправлю. Сейчас же удалю твой профиль». «Уж будь добра», — сухо ответил Мич. Он встал и поднял на прощание стаканчик, без тени улыбки. «Спасибо за кофе». А затем подстать стать помчался к двери. «Мич, подожди, я провожу тебя!» — подскочив, окрикнула его Фрэнки. Но он не обернулся, только отмахнулся и вышел, с такой силой распахнув дверь, что она чуть не сорвалась с петель. Хуже не придумаешь. Они ведь с Митчем никогда не ссорились, всегда стояли друг за друга горой, как лучшие друзья. Она заказала маме латте, делая вид, что не замечает любопытного взгляда Бориса Сьюзи, а затем с тяжелым сердцем вернулась к себе в магазин, точь-в-точь -точь опутанный цепями диккенсовской марли. Вот только, в отличие от компаньона Скруджа, ничего дурного Фрэнки не сделала. А вот сглупить сглупила. Надо было все-таки прислушаться к голосу здравого смысла, когда она взялась регистрировать Митча. Тут-то она и просчиталась, решив сделать ему сюрприз и без спросу, найдя ему пассию. Но ведь она хотела как лучше. Уж он-то это поймет. В праздничном настроении покупателей не было, но это и хорошо, потому что Адель с порога спросила. «Что у вас там с Митчем стряслось? Он только что прошел мимо с таким видом, будто готов линчевать Санту. Это все я». призналась Фрэнки и отдала ей стаканчик. «Но я же просто хотела помочь», тут же добавила она. «Что ты натворила?» Скрываться смысла не было. Зарегистрировала Митча на сайте знакомств. «О, нет, только не это!» «Я думала, он ищет пару», сказала Фрэнки в свое оправдание. «И без тебя он бы с этим не справился!» Фрэнки нахмурилась и надела свой фирменный фартук. «Мы уже все уладили». «Я уж вижу, выглядел он умиротворенно!» Съязвила Адель. Капелька сарказма на Рождество самое то. Фрэнки хмуро посмотрела на мать и покачала головой. «Иди к нему и хоть на коленях вымаливай прощение. Так и сделаю. И как по мне, чем скорее, тем лучше», добавила Адель. «Эленор на смене и в магазине тишина. Сейчас самое время. Поплачь, это всегда помогает». «Манипуляторша», пробормотала Фрэнки. «У меня работало как часы». Отозвалась Адель, как ни в чем не бывало, даже бровью не повела. «Вот, будет тебе урок. Если лезешь в чужую жизнь, это тебе же выйдет боком. А, и раз уж ты пойдешь в строительный, захвати мне пару лампочек». Фрэнки вздохнула, сняла фартук и пошла вымаливать прощение. Она уже шла к Митчу, как вдруг ей пришла смс-ка от Стев с приглашением на ранний обед в салатницу. Что угодно, лишь бы отсрочить разговор с Митчем. Этот популярный ресторан располагался в невысоком кирпичном здании сразу за главной улицей. На стенах висели кашпо с пышной зеленью, а на загородках, отделявших диваны для посетителей друг от друга, стояли катки с травами. Местами зелень бурно разрослась и цепляла зазевавшихся посетителей за ворот, щекотала шею, в зале витал запах карри и жареной курицы. Все благодаря одному из самых популярных здешних блюд — клуша в карри. Салат с курицей в карри, с сельдереем, луком и брюссельской капустой. Стефани Ладлоу, первоклассная журналистка из местного журнала, автор колонки, посвященной стилю жизни, уже заняла для них столик. Она была на 12 лет младше Фрэнки, чуть стройнее, но с такими же карими глазами и правильными чертами лица. Только волосы у нее были другого цвета, светло-каштановые с золотым отливом. Фрэнки при каждом случае советовала сестре наслаждаться моментом. «А то наступит менопауза, и все», — говорила Фрэнки. «Уж ее-то в том году не слабо подкосило». Прошлым Рождеством она пережила столько приливов, что могла бы запитать полквартала. Хоть сейчас отпустила. «Ну, привет! Какая-то ты сегодня дерганая? заметила Стев, когда Фрэнки зашла за загородку. «Есть немного. Мич на меня разозлился, а мама вовсю читает нотации. Ой-ой!» Поставив локти на стол, Стеф подалась вперед в ожидании кровавых подробностей. «Что ты натворила, сестренка? Фрэнки обернулась через плечо. «Не волнуйся, Энджи сегодня на больничном. сказала Стеф. «Тогда ладно», — ответила Фрэнки. Не то чтобы она имела что-то против их любимой официантки, но Энджи бросалась на пикантные темы, как женщины бросаются на шоколад. У нее был самый большой рождественский городок во всем Кэроле, и в Черную пятницу Энджи становилась их лучшим клиентом. Закончив собственный городок, теперь она взялась за новый для дочери, которая недавно вышла замуж. Энджи так зачастила в праздничное настроение, что уже считала себя членом семьи и, соответственно, претендовала на то, чтобы знать все последние новости, а иногда считала себя вправе поделиться ими с остальными. «Так что кались, сказала Стеф. Жуя салат, Фрэнки начала посвящать ее в детали своего фиаско, как вдруг ей пришла смс-ка от Виолы с вопросом, как все прошло. «Даже не спрашивай», — ответила Фрэнки, и, разумеется, последовал звонок. «Я в салатнице со Стеф». ответила Фрэнки. «Уплетаешь вырви тако? Само собой». Так Тако-салат здесь готовили лучше, чем в мексиканском ресторане. «Митч рассердился?» «Да, наша Виргельмина оказалась фейком». «Божечки, обидно, конечно. Не буду тогда отвлекать. Передавай привет, Стеф». «Раз уж взялась подыскивать кому-то пару, могла бы мне поискать», сказала Стеф, когда Фрэнки повесила трубку. «Хотя, погоди-ка, не стоит. Я уже знаю, чем это чревато. Мне очередного дика даром не надо». Ричард Свайнберн, вот уже два года ее бывший, в силу очевидных причин терпеть не мог, когда его имя сокращали этим устаревшим способом. Нарцисс он был еще тот. К несчастью, Стеф до последнего момента этого не видела. Настолько ее заворожили его внешность и престижная должность в качестве гендиректора компании-поставщика морепродуктов в Сиэтле. Когда Дик и Стеф только-только сошлись, Адель приснился очередной вещий сон. Стеф от души посмеялась, когда Адель рассказала, что ей приснилось, будто Стеф попалась в сети вместе с косяком тунца, а Ричард в мантии и Дракулы стоял на лодке и с хохотом вытягивал сети, приговаривая «попалась». Фрэнки тоже была не в восторге от Ричарда и уговаривала Стеф не торопить события, но та ее не послушала, пока не вышла замуж. Их брак тянулся целых семь лет, пока Стеф наконец не вырвалась на волю. Она заслуживала лучшего. И хотя с развода минуло два года, своего счастья Стеф пока не нашла. Впрочем, за поиски она взялась всего пару месяцев назад, и дело сильно осложняло ее скепсис, появившийся в результате болезненного опыта. «Бывают и удачные знакомства в интернете», — возразила Фрэнки. «Митчу ты то же самое скажешь», — сострила Стеф. «Вообще-то нет, и я удалю его профиль». Что Фрэнки и сделала, пока они ждали сладкое, лавандовые кексы, фирменный десерт ресторана. «Жаль, что меч для меня староват», — сказала Стеф, когда его профиль исчез у нее на глазах. «Я бы с руками его оторвала». «Ты права, он тебе не пара, но я уверена, твой суженый еще найдется. Может, даже в этом самом городке». «Сомневаюсь. Я, по-моему, встречалась со всеми неженатыми мужчинами в радиусе 30 километров». «Но почему в любви все так сложно?» — со вздохом посетовала Стев. «Ищешь родную душу, как иголку в стоге сена». «Иголку на рождественской елке?» — сострила Фрэнки. Хотя на самом деле им было не до смеха. Столько хороших людей так и не нашли с кем разделить свою жизнь. Не должно это быть настолько трудно. Может, написать для Клариона статью про знакомство? — задумалась Стеф. Под заголовком «В поисках иголки на рождественской елке». «Или где же Санта, когда он так нужен?» — предложила Фрэнки. «Купидон ушел на праздники в отпуск?» Сестры хихикали, но тут Стэф опять посерьезнела. «Говорю тебе, я за последние пару месяцев перезнакомилась со всеми неудачниками из Кэрролла и пайн -Валли. Официантка принесла их кексы. «Утешительные кексы!» С хмурым видом сострила Стеф и щедро надкусила свой. «Может, Санта решил дать тебе время оправиться?» — предположила Фрэнки. «Вдруг я буду оправляться всю оставшуюся жизнь?» Стев покачала головой. «И зачем я так долго тянула? Зато в конце концов ушла». Стеф взяла последний кусочек и раскрошила его на тарелке. «Любовь — рисковая затея. Тебе хотя бы тут повезло». Да, Фрэнке повезло. Айк был порядочным, великодушным человеком. Они оба дорожили семьей. Фрэнки, потому что у нее семья была, а он, потому что его семья распалась, и ему всегда хотелось создать свою, по-настоящему крепкую. Оба увлекались спортом и частенько принимали гостей, особенно на праздники. Любили с особой пышностью отметить начало года вечеринкой по случаю супербоула. Столько общего. Такая любовь. Как же Фрэнки по нему скучала. «Что поделаешь, нет смысла воскрешать прошлое. Такими темпами разве что зомби появятся», сказала Стеф, и ее слова вернули Фрэнки в настоящее. «На этот раз буду искать мужчину, которому не нужна безмозглая кукла и который не станет спускать все деньги на себя любимого. Если в первый раз не срослось, попробуй снова и снова и снова», посоветовала Фрэнки. В конечном счете Стеф найдет достойного человека. А Фрэнки проследит, чтобы именно так все и было. Они доели десерт, и Стеф объявила, что ей пора на работу. Надо опубликовать на сайте первую партию писем к Санте. А значит, дальше тянуть незачем, пора идти в строительный просить у Митча прощения. Фрэнки оплатила счет и, выйдя следом за сестрой на улицу, потащилась в ремонт на все руки. Мич стоял возле информационного стенда, показывал покупателю видео на айфоне про то, как поставить новый измельчитель отходов. «Намучаюсь я с этим, видимо», сказал мужчина в дизайнерских джинсах и дорогостоящем велюровом пиджаке. «Вы справитесь», заверил его Мич. «Все необходимое у вас уже есть». Он указал на кипу инструментов и деталей, выложенных на прилавке. «Но если вдруг запутаетесь, звоните». «Договорились. Спасибо, Мич, – сказал мужчина и, сложив покупки в корзину, отправился на кассу. «Не вопрос», с улыбкой ответил Мич. Но при виде Фрэнки улыбка его испарилась. «Ты что-то хотела?» — вежливо спросил он. — Вообще-то да. Я хотела, чтобы ты на меня больше не злился. Мич скривился, тяжело вздохнул. — Ну сколько можно, Фрэнки? — Знаю, знаю. Надо было спросить разрешение. Это было бы кстати. — Прости, что вмешалась без спроса. Больше так не буду, обещаю. Давай я как-нибудь заглажу вину. Заходи завтра вечером на ужин. Я приглашу Стеф, устроим вечеринку, а еще Элинор. Ей нужно почаще выходить в люди. Будет тебе, как обычно, горем. «Только этого мне не хватало». Мич облокотился о прилавок. «Что будешь подавать?» «Как насчет корнволлских пирожков, твоих любимых?» «Если эти пирожки с картошкой и мясом не поправят дело, то ее уже ничего не спасет». Он пожал плечами. «А еще что?» «Коктейли? Может, сайдкар?» Для верности добавила она. «Это я люблю. А на десерт?» «А чего тебе хочется?» «Пирога со вкусом раскаяния». «Мне сегодня целую тарелку скормили», — сказала Фрэнки и осторожно улыбнулась. «Может, лучше мятный пирог?» Он кивнул и в знак согласия постучал по прилавку. «Ладно, по рукам». «Хорошо. Кстати, мне еще нужно пару лампочек маме купить». Но про лампочки Фрэнки мигом забыла при виде мужчины, вышедшего из раздела сантехники. «Иди сюда, познакомься с Фрэнки», — подозвал его Мич. Ростом он был выше Митча, плечистый. Один в один Джек Ричер с накачанным прессом, который отлично смотрелся в форменном коричневом полом магазина. Каштановые волосы, обворожительные карие глаза, плюс ко всему по возрасту ровесник Стеф. Ну чем не подарок от Санты? «Привет, Фрэнки, Брок Адамс», — сказал он с лучезарной улыбкой и, протянув свою большую ладонь, пожал ей руку. «Большие руки, значит, и...» «Сердце большое. Стев будет в восторге». «Привет!» отозвалась Фрэнки. «Слышала ты в Кэроле недавно?» Он кивнул. «Ага. Везет же нам. Уверена, ты отлично впишешься. Надеюсь, тебе тут понравится». «Теперь-то уж точно», — ответил он. «Мич, а ты не говорил, что знаком с моделью?» «Он умеет угодить женщине. Интересно, он и правда так хорош, как кажется?» Фрэнки улыбнулась. «Лесть. Чего еще желать на Рождество? Просто говорю, как есть». «А ты хорош», — сказала она. «Слушай, мы тут с Митчем и еще парой знакомы хотели завтра собраться на ужин. Может, присоединишься? Корнволлские пирожки у меня закачаешься?» «Я с радостью, что бы это ни было. Тебе понравится, поверь», — заверила Фрэнки. «Даже не сомневаюсь», — ответил Брок и еще больше расплылся в улыбке. «Точно завтра не занят?» — спросил его Мич. «Не-а, я еще ни с кем не знаком, чтобы строить планы. Пока что», — добавил Брок, улыбаясь и не сводя глаз с Фрэнки. «Ну, послезавтра все изменится». — сказала она. — Уж мы об этом позаботимся. Мич подскажет мой адрес. Подходите завтра вместе к семи. — К семи, — подтвердил договоренность Брок. — Спасибо за приглашение. — Я только рада, — ответила Фрэнки. Еще не доходя до двери, она написала Стеф. — На завтра ничего не планируй. Устроим ужин с новоприбывшим красавчиком. Ты будешь в восторге. — Новоприбывший красавчик? Менеджеру Мича тебе самый раз. Ты с ним живу и виделась? Только что с ним болтала, поверь мне. «После фиаска с Митчем вот уж нет!» В конце фразы Стеф поставила скобочку. «Ха-ха!» — ответила Фрэнки и убрала телефон в карман куртки. Когда Фрэнки вернулась к себе в магазин, Элинар вручала покупательнице их фирменный ярко-красный пакет. А в другом конце магазина Адель показывала маленькой девчушке лет пяти музыкального мишку в шапочке Санты. Девочка хлопала в ладоши и скакала на месте под песенку «We wish you a Merry Christmas». «Возможно, Санта принесет тебе такого же на Рождество», сказала мама девочки. «Можно я тогда вернусь попозже?» спросила она Адель. «Они разлетаются быстро, но этого я вам отложу», пообещала Адель. На самом деле, не так уж и быстро они разлетались, но Адель такие мелочи не мешали раздувать ажиотаж. «Ну, как прошло?» спросила она у Фрэнки, когда покупатели наконец разошлись. «Все хорошо. Пригласила на ужин мича а заодно его нового менеджера. Он как раз холостяк. «Стеф тоже придет». Адель окинула Фрэнки настороженным взглядом. «Опять встреваешь?» «Нет, помогаю», — поправила ее Фрэнки. «Хочешь с нами?» «Чтобы своими глазами увидеть, как все пойдет кувырком?» «Нет уж, спасибо». «Да не пойдет ничего кувырком», — раздраженно парировала Фрэнки. «Так я тебе и поверила. В любом случае я не смогу. Завтра мои соратницы по бунка отмечают Рождество. Командная игра в кости». «А, точно, забыла. Эллинар, давай тоже к нам», — обратилась Фрэнки к Эллинар. «Будет весело». Элинор залилась румянцем. «Спасибо за приглашение, но я не хочу навязываться». «А кто сказал, что ты навязываешься? Это же вечеринка. К тому же я уже сказала Мичу, что приглашу тебя». Элинор улыбнулась. «А что мне принести?» «Твоей улыбки хватит с лихвой», — сказала Фрэнки. «Я могла бы принести чего-нибудь выпить», — робко предложила Элинор. «Конечно, все, что пожелаешь». «А ты мне лампочки не принесла?» — спросила Адель. «Елки-палки, забыла!» — Адель покачала головой. «Понимаю, у тебя есть дела поважнее, чем подсобить старушки-матери. Неважно, я сама за ними зайду». «Не к лицу тебе давить на чувство вины», — сказала Фрэнки и пошла обратно. Когда она вернулась в строительный, Брока поблизости уже не оказалась, а Мич как раз был в отделе освещения и электроники, помогал пожилому мужчине подобрать накладку на выключатель. «Забыла захватить маме лампочки», — сказала она и взяла с полки коробку. На менеджера моего отвлеклась. Прозвучало как подкол, но на улыбку Мич не расщедрился. Фрэнки хмуро посмотрела на Митча. «Очень смешно. Можно подумать, ее заинтересует мужчина на 10 лет младше, да и вообще хоть кто-нибудь». С приходом пятницы дом Фрэнки наполнился запахом бальзамической пихты и вкусной еды, а кругом была такая красота, что хоть для журнала снимай. Ёлка украшена на этот раз в серебряно-розовой гамме, камина поясали хвойные лапы, а между ними красовались подсвечники из посеребрённого стекла и мягко мерцало пламя зажженных свечей. Газетный столик украшали цилиндрические свечи, а керамический вертеп, который для нее давным-давно слепила Адель, гордо стоял на серванте в гостиной. Фрэнки накрыла стол и выставила свой любимый рождественский сервиз из набора «Праздничное застолье» от Ленокс. А красные салфетки подобрала в тон украшению во главе стола. Композиции запоясанных красной лентой и угнездившихся в еловом венке трех свечей в декоративных керосиновых лампах. Выпеченные накануне корнволлские пирожки уже разогревались в духовке. Пирог с перечной мятой Фрэнки тоже приготовила заранее, и он дожидался гостей в холодильнике, а ингредиенты для коктейлей уже стояли на кухонном столе. Стеф обещала приготовить салат со шпинатом, семенами граната и сыром фета. Ужин предстоял бесподобный. Стев пришла с обещанным салатом и в прелестном наряде. Мягкий красный свитер под джинсы и зеленые замшевые сапожки с опушкой из искусственного меха в честь припорошившего дорожки первого снега. Волосы локонами не спадали ей почти до плеч, и макияж смотрелся просто безупречно. Как и Фрэнки, Стеф подвела губы красной помадой, потому что... Ну а почему бы и нет? И не прогадала. Кто в своем уме не любит красную помаду? У Брока от нее голова пойдет кругом. Пять минут спустя раздался очередной звонок в дверь. Это приехал Митч. Одет он был в сапоги под джинсы и свое любимое двубортное пальто, доставшееся еще от деда. Смотрелся он сурово и шикарно. Глядя на него, Фрэнки хотелось стереть из памяти частих вчерашнего разговора в кофейне. Его слова шипом застряли у Фрэнки в уме, как бы подзуживая ее воображать сценарии, которые она не собиралась притворять в жизнь. Она не хотела вновь отдавать мужчине свое сердце, чтобы добрую его половину схоронить вместе с ним в могиле, учитывая их с Митчем разницу в возрасте, иначе и быть не могло. «Здравствуйте, дамы!» — поздоровался Мич, и стряхнув с плеч снег, ступил за порог. «На улице метет!» Стеф несла караулу двери. «Давай сюда!» — скомандовала она, и Мич скинул пальто. На нем была простая голубая рубашка под цвет глаз. Как он вообще умудрился никого себе не подыскать за эти долгие пятнадцать лет? «Однажды обжегшись», — ответил он на это Фрэнке пару лет назад. «Видимо, сильно обжегся». Но больше он об этом не распространялся. Мич вообще не разглагольствовал о прошлом. «Толк-то от этого», — всегда отмахивался он. «Надо жить дальше и на всю катушку пользоваться тем, что имеешь». Чем он и занимался. В городке его все любили. И с обоими своими сыновьями, женатыми молодыми людьми лет тридцати, Митч поддерживал хорошие отношения, и, путешествуя по разным уголкам страны, они периодически звонили проведать его, а на летний отпуск выбирались к Митчу в домик на озере. Фрэнки давно была с ними знакома, с виду порядочные молодые люди. У одного из них был сынишка, в котором Мич души не чаял, и с которым они постоянно болтали по видео. Что же касается бывшей? Кто знает, куда она делась? И что это была за женщина? Но раз уж на то пошло, Митча она не заслуживала. Фрэнки устроила ужин в качестве извинения, но Мич все равно принес виной цветы. Пройдя следом за Фрэнки на кухню, где уже горела ароматическая свечка с корицей, он вручил ей букет из красных гвоздик и белых роз в миниатюрных санках. Как-то раз Фрэнки заметила его на витрине цветочного магазинчика соцветия флоры, когда они проходили мимо, и вслух его похвалила. «Ну что, ты не стоило!" — сказала она и положила букет на столешницу. Меч пожал плечами. «Я знаю, но тебе же он понравился». Она улыбнулась. «Понравился. Спасибо. Получается, я прощена?» Он улыбнулся ей в ответ. «Зависит от того, насколько вкусные получились пирожки. Сам знаешь, что вкуснее некуда. Может, Фрэнки не умела клеить обои?» Как не умела вязать, в отличие от матери, и виртуозно готовить конфеты, в отличие от дочери, да и ловко обращаться со словами не умела, как Стеф. Зато она умела готовить и смешивать коктейли. Она как раз намешала Мичу обещанный сайт как вдруг звонок в дверь доложила появление очередного гостя. Стев снова подошла к двери и впустила брока. Вот и пришел подарочный красавчик номер два в джинсах под сапоги и черной парке. Стеф смотрела на него снизу вверх, словно на громадную мятную палочку. Такими темпами на это Рождество для Стеф все может обернуться очень даже счастливо. «Ну, здравствуй!» — прощебетала она. «Я сестра Фрэнки, Стефани Ладлоу. Давай возьму твое пальто». «Конечно, спасибо!» — ответил Брок и вежливо улыбнулся. Завидев на кухне рядом с Митчем Фрэнки, он окончательно расплылся в улыбке. «Привет, Фрэнки!» — крикнул он, и Стеф напряглась. В то время как Брок уверенным шагом направился на кухню, держа в руках красно-белый букет, один в один с букетом от Митча, Фрэнке в голову закралось смутное подозрение, что все пойдет не по плану. Но она тут же отбросила дурные предчувствия. Все будет безупречно.